Льюис Кэрролл. Приключения Алисы в стране чудес. Зазеркалье. Про то, что увидел там Алиса. Перевод с английского Щербакова. Москва. Художественная литература. 1977 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» — клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания.